Глава восьмидесятая. Виктория. Привет, сеструха. Ваня обнимает меня и целует в щеку. Саша с Пашей тискают меня как котенка, а я пытаюсь потискать их. Но тискать двухметровых амбалов затруднительно, особенно если они сопротивляются. Таисия уже ушла, скорчив на прощание особенно недовольную мину. Артур еще не подошел, но уже написал, что идет к нашему месту встречи. А вот и он. «Это Артур», — говорю я братьям. «Артур?» — Ваня скептически поднимает бровь. «А куда делся Арсений?» «Никуда не делся. Арсений — мой работодатель. Артур — его юрист и мой друг. Еще вопросы есть?» «Есть. Почему ты все время дружишь с мужиками?» «Что за сексизм? Я дружу с интересными людьми, и мне абсолютно по барабану их половые признаки». Артур смеется. Саша с Пашей тоже ржут. и только Ваня остается серьезным, строит из себя старшего и ответственного, очень вжился в роль. «Привет, братишки, здоровается Артур, Вика забыла мне сказать, что вы такие слоны. А это что-то меняет, бычица Ваня? Посмотрим, мои сестренки и нежные цветочки могут испугаться. Я вообще не понял цель этого мероприятия, не унимается мой средний брат». «Никакой цели. Просто релакс на природе. Неподалеку от нашего загородного дома есть чудесное место с речкой и лесом. Ну, сами увидите. Вика, ты ко мне в машину?» «Вика к нам», — говорит Ваня. «Я к Артуру», — говорю я. «Надо кое-что обсудить». «Я видела Таисию», — говорю я Артуру, — «когда мы трогаемся». «Она была у тебя?» «Да». «Как прошла ваша встреча?» «А ваша?» «А я-то что? Я тут ни при чем». А Таисия сказала, что ты и Арсений... Это был обманный маневр, чтобы взбесить ее и выгнать. «Ах, вот как!» Мне кажется, или Артур обрадовался. «Она согласна на развод?» спрашиваю я. «Пока нет, но мы на пути к этому. Она согласится, выбора у нее нет, ей просто нужно время, чтобы...» Он не может подобрать слово. «Перебеситься», подсказываю я. «Я этого не говорил», смеется Артур. Я не использую такие выражения в работе с клиентами. Ну, я не юрист, могу прямо сказать, что Тайсиа та еще су зараза. А ты, я вижу, очень интересуешься личной жизнью своего работодателя, замечает Артур. Я интересуюсь психическим здоровьем своего подопечного. Ты же понимаешь, как на детей влияют подобные ситуации. Да, мрачнее, Тартур. Прекрасно понимаю. Всякого насмотрелся. Взрослые косячат в семейной жизни, а страдают всегда дети. А ты в счастливой семье вырос, спрашиваю я. Да, мне повезло. Мои родители живут душа в душу, и мои тоже. Сейчас это редкость, столько разводов. Я лично вообще не собираюсь замуж, выдаю я. Ты, наверное, тоже жениться никогда не захочешь. Почему это? Потому что видишь всю изнанку и грязь этого мероприятия. Зато с детства я видел всю прелесть и радость семейной жизни. Но да, как старший брат трех сестер, я пока не стремлюсь обзавестись заботами. Я, кстати, так и сказал Таисии. Причем тут Таисия, и удивляюсь я. Это был процесс обработки. Я пытался вложить в ее голову мысль, что есть мужчины, которые не стремятся заводить детей, и что лучше обговаривать такие вещи сразу, чтобы не попадать в ситуации, подобные той, в которую она вляпалась. «Я не поняла. Ты предлагал ей свою кандидатуру?» «Конечно нет. Я разложил перед ней все преимущества свободной жизни и все перспективы завоевания самцов, достойного ее уровня. Даже пообещал ввести в один закрытый клуб». «Да ты хитрый тип!» «Я действую в интересах Арсения». «Я тоже кое-что попыталась внушить Таисии, признаюсь я». «Ты?» «А что?» Я не юрист, но я знаю, как обращаться с капризными детьми. Артур слушает пересказ моего разговора с Таисией с удивленным интересом и выдаёт: "Ты не только красавица, но и редкая умница". А ты не знал, смеюсь я? Я знал, но сейчас убедился. Место у речки и правда оказывается замечательным, и сестры Артура тоже. Их зовут Камила, Лилия и Маша. Им девятнадцать, семнадцать и пятнадцать лет. Какой интересный выбор имен, замечаю я. Ну, мой папа наполовину грек, наполовину татарин, а мама русская, поэтому мы все такие красивые, подсказываю я. И умные, смеется Артур. Я наблюдаю за своими братьями, как они поведут себя. Проявят ли джентльменские качества, которые я все детство пыталась в них вложить? Чувствую себя наседкой, которая впервые привела свой выводок цыплят на общий двор. Мои цыплята не подкачали, улыбаются девушкам, говорят ненавязчивые изысканные комплименты, сразу хватаются за мужскую работу по разведению огня в мангале и подготовке мяса. Молодцы. Девчонки тоже хлопочут, смеются шуткам Саши и удивляются философским высказываниям Паши. Ну а Ваня демонстрирует очаровательной Камиле силу своих мускулов. Красота. Мы с Артуром можем расслабиться и ничего не делать. Если честно, я устроил все это только для того, чтобы побыть с тобой, внезапно произносит Артур, когда мы гуляем у речки. Неожиданное признание. Такое уж неожиданное, улыбается он. Только не говори, что не заметила мой интерес к тебе. Не знаю, теряюсь я. Мне казалось, мы просто общаемся. Сейчас я работаю на твоего нанимателя, но когда мы закончим с разводом, я растеряна. Правда, глупая ситуация, причем я сама в нее влезла, сама согласилась поехать на этот пикник только потому, что Арс мне запрещал. Не могу сказать, что я не догадывалась об интересе Артура, но в последнее время он вел себя так деликатно и так подружески, что я расслабилась, подумала. «Ну, мы же можем просто общаться, как хорошие знакомые. Хороший знакомый вполне может пригласить меня на пикник, да еще и с братьями». «Вика, рука Артура оказывается на моей талии. Кажется, он принял мою растерянность за что-то другое. Его губы тянутся к моим губам. Я отстраняюсь, и вдруг вижу Максика. Это что, галлюцинация? Его не может тут быть...» «Лисичка!» «Так...» К зрительным галлюцинациям добавились звуковые. А вот и еще один глюк пожаловал Арсений собственной персоной. Он что, следит за мной?